Часть восьмая. Открытый перелом. Божию поспешествующую милостью мы Николай II, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь строганский, царь польский, царь сибирский, царь херсонеса таврического, царь грузинский, государь псковский и великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский, финляндский. князь истлянский, лифлянский, курлянский, семигальский, самагидский, белостовский, карельский, тверский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных. Государи великий князь новгород-денизовские земли, черниговские, рязанские, полоцкие, ростовские, ярославские, белозёрские, удорские, обдорские, кандейские, витебским, стевславский и всея северной страны повелитель, и государь и верский, карталинский, кабардинские земли и области армянские, черкасских и горских князей и иных наследные государи-обладатель, государь туркистанский, наследник норвежский герцог Шлесвиг-Гольстинский, Сторнмарский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочие и прочие и прочие. Объявляем всем нашим верным подданным. Вчера нами было получено донесение о попытке захвата корабля императорского военно-морского флота Смитлиева, произведённую кораблями британского королевского флота в Восточно-китайском море. В нарушении мира между нашей державой и Британской империей. Попытка Сия была произведена, несмотря на вымпел, указывающий на присутствие на борту брата нашего, великого князя Михаила, и в нарушение всех правил ведения войны, присущих цивилизованным державам, а также без всякого объявления войны. Нападение Сия было отбито, оба корабля Британской империи были потоплены, но несколько наших верных моряков, а также наш брат были ранены. Кроме того, нам стало известно о помощи выделяемой Британской империи лицам, занимающимся подрывной террористической деятельностью, сеющим смуту среди наших подданных. В наших заботах о сохранении мира в Европе мы решили не объявлять войну Британской империи в надежде о получении исчерпывающих объяснений от короля Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии и его правительства, а также твёрдого обещания впредь не предпринимать каких-либо действий, направленных во вред нашей империи и нашим подданным. Но враждебные нам действия Британской империи не могут оставаться без ответа. По всему мы повелеваем. Ввиду того, что поддержка подрывных элементов осуществляется под прикрытием дипломатических миссий Британской империи, все они должны быть немедленно закрыты, а весь их персонал должен покинуть нашу территорию не позже 23 февраля сего года, да бы не подвергать персонал наших дипломатических миссий на территории Британской империи опасности. Они также подлежат немедленному закрытию, а персонал их должен немедленно вернуться в наши пределы. Все подданные Российской империи, находящиеся в Британской империи, призываются также немедленно покинуть пределы Британской империи, дабы не подвергаться опасности и произволу властей Британской империи. На всё имущество и все активы Британской империи и её подданных, находящиеся в нашем государстве, наложить арест. Во избежание того, чтобы сии средства были использованы для поддержки подрывной деятельности в нашей империи. Все подданные Британской империи, кроме сотрудников дипломатических миссий, подлежат немедленному интернированию и аресту их имущества. Торговые отношения с Британской империей также повелеваю немедленно прекратить, а в исполнении существующих контрактов отложить до особого нашего распоряжения. Мы предупреждаем брата нашего короля Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии, Едуарда VII и его правительства, что при любых дальнейших действиях во вред нашей империи и нашим гражданам у нас не останется нового выбора, кроме как объявить войну Британской империи. Во хвалу Господню за чудесное спасение нашего брата великого князя Михаила и в благодарность нашему народу за верность, стойкость и мужество, проявленные при защите отечества, повелеваю отменить все выпускные платежи. Они доимки за просроченные платежи не взыскивать в течение 10 лет и не начислять процентов и пеней по сим недоимкам. Дан в Санкт-Петербурге в 19 день февраля в лето от Рождества Христова 1904. Царство ниже нашего в 10. -е. На подлинном собственной его императорского величества рукой подписано Николай. 05 марта 19 февраля 1904 года около полудня. Железная дорога Батум-Баку. Спецвагон. Старший лейтенант Бисов Николай Арсенийевич. Часа через три после отправления поезда из Батума настало время обедать. За столом собрались все, помимо меня, майор Асман, в рот мистер Познанского пригласили спецназовца, сержанта Германа Курбатова, рядового Игоря полицейны, конечно же, товарища Кобу. Он был крайне удивлен нашим приглашением, как и тем фактом, что нижние чины садятся за один стол с офицерами. И поначалу долго отказывался, дескать, он сыт и кушать не хочет. Но потом унюх в запахе лаваша, чебуреков и прочих деликатесов, которыми снабдили нас в дорогу гостеприимные батунские жандармы, не выдержал и капитулировал. Голод он, как говорится, не тетка. Перед выходом к столу ребят переодели товарища Кобу, дав вместо тех обножков, что на нем были, новенькую форму без знаков различия нашего образца. С непривычки на нем все топорщилось. Игорь, который был штатным парикмахером в своём взводе, аккуратно подравнивал причёску нашего новичка. И теперь вместо недавнего заключённого бомжеватого вида перед нами сидел типичный новобранец с кавказской национальности. За столом товарищ Коба поначалу чувствовал себя скованно, с подозрением поглядывая на жандармский мундир нашего любезного ротмистра Познанского. Однако на нашу камуфлированную униформу он смотрел с явным любопытством. А уж когда я обратился к Мехмеду Ибрагимовичу, товарищ майор, Глаза у нашего подопечного полезли на лоб. Когнитивный диссонанс, он и у будущего товарища стально когнитивный диссонанс. Лица наших спецназовцев были бесстрастны, Михаил Игнатьевич же напротив, сияя, как медный таз, наслаждался классической итальянской комедией положений. Чтобы разрядить обстановку, я решил первым начать разговор с Кобой, чтобы он не дичился и почувствовал исходящий от нас доброжелательность и желание сотрудничать. И вот Висрионович сказал: "Я передавай ему лаваш". А ведь мы могли встретиться с вами, когда ехали в Петербург из Порт-Артура. Вы опередили нас на чуть-чуть, всего на какие-то 2 недели. Не могли бы чуть подождать со своим побегом, сразу приехали вместе в Питер? А э, вы, Николай Арсеньевич, поехали прямо с фронта? С удивлением спросил меня Сталин. Вы там воевали или он замелся, были по жандармским делам? Жандарм у нас здесь только один, Михаил Игнатьч. Я кивнул в сторону ротмистра Пазнанского. А мы с майором Асмановым проходим совсем по другому ведомству. корпусу жандармов отношения не имеющему. Мы к вам с товарищами проездом через Питер, прямо из Самаучемульпо. Я сразу понял, что вы не из жандармов, ответил Сталин. Да и говор у вас какой-то не русский, скажем так. Так я и есть не русский, я Сетин, а Ахмед Ибрагимович что-то вообще турок. Сержант Курбатов из Боровичей, отец русский, мама из тамошних карелов. Рядовой полицмар Двин, Михаил Глич обратился к Позналскому. Есть дворян Полтавской губернии. Но род нас изурьёжечь и поспалитый так, что у меня и польская, и литовская, и говорят татарской крови хватает. С легким поклоном включился в разговор Ротмистр. Вот видите, продолжил я, нас тут, как сказано в Писании, каждый тварь по паре, а точнее по штуке, что вообще-то не мешает нам верно служить нашей общей родине России. Господа, я не хотел вам обидеть, извинился Коба. В данном случае я имел в виду лишь то, что ваш русский язык какой-то необычный, не такой, на каком говорят в Российской империи. Ах, вы об этом. Я над грави не задумался. Сасо, можно вас так называть, ведь мы с вами почти ровесники, а вы можете называть меня Нико. Договорились? Товарищ Кобыкин внул, и я продолжил. Сасо, вы знаете, ведь мы действительно не подданные Российской империи, но Россия для нас была и есть родная земля. Вот такой вот парадокс и загадка. Но что тут к чему, мы расскажем вам позже. Договорились? На этот раз настало время задуматься будущему товарищу Сталину. Он помолчал, а потом сказал: "Господа, Если вы не хотите мне рассказывать о том, откуда вы к нам приехали, кто вы, то я не буду настаивать. Но наверняка откуда-то издалека, из Америки там или Австралии. У вас не только говор неиздешний, но и поведение, поступки. Отлично, сосо. Я откинулся назад и по барабанил пальцами по столу. Вы правы, мы действительно попали к вам издалека. Именно попали, они приехали, пришли, приплыли или прилетели. Не понимаете? Нет, мы расскажем вам об этом во всех деталях, но не сейчас, а чуть позже. А пока, Сосо, разрешите прочесть вам одно стихотворение, написанное одним юным грузином. Правда, прочту я его не по грузински, а в русском переводе. Вы уж мне извините. И я начал читать. Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, со старым дубовым пандурей, с нехитрой песней своей. А в песне его, а в песне. Как солнечный блеск чиста звучала великая правда, возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень, заставить биться сумел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Но вместо величия славы люди его земли отверженному отраву в чаше преподнесли. Сказали ему: "Проклятый, пей и осуши до дна, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна". Едва я прочитал первые строки ту стихотворения, как товарищ Коба побледнел так, что стали заметны даже оспинки на его небритом лице. А к концу чтения он был готов хлопнуть в оборок. Сминда огмерто. Святый Боже, воскликнул Коба. Откуда вы знаете эти стихи господа Дыктово? Да Похоже, товарищ Сталин был испуган не на шутку. Ещё бы. Непонятные люди в странной военной форме, прибывшие Бог весть из какой дали, которые знают его стихи, написанные ещё лет 10 назад в шестнадцатилетнем возрасте, и опубликованные они были лишь один раз под псевдонимом Сусело в малотиражный грузинский газетке Вали. Товарищ Сасо, что с вами? спросил слегка перепуганный Мехмет Ибрагимович. Николай Арсеньевич просто хотел напомнить вам о тех временах, когда вы, тогда ещё учащийся тефлиска духовно-семинарий, мечтали о справедливости для всех людей и писали замечательные стихи. Нате вам, выпейте немного хванчкары, может вам станет полегче? И Асманов протянул стакан с вином ещё не пришедшему в себя будущему товарищу Сталину. Тот схватил стакан и залпом выпил вино. Лицо его быстро приняло обычный цвет, и он перевёл дух и кивнул. Универсальный адаптоген, алкоголь сделал своё дело. Господа или товарищи махнул рукой Кобб. Я вам очень благодарен за то, что вы напомнили мне о моих юных поэтических опытах. Но откуда? Откуда вы о них знаете? Чем больше я нахожусь рядом с вами, тем больше я чувствую исходящую от вас великую тайну, страшную тайну. Может быть, вы ангелы? Посланцы Господа нашего? Или же вы явились из преисподней? Сосо сын бесо. сказал я со вздохом. Вы и правы и не правы. Господь, конечно, приложил свою руку к нашему появлению в этом мире, дав на дорогу этическое напутствие жить честно и поступать по совести. А что касается ангельского чина, то на ангелов мы похожи мало. А вот мир, с которого мы пришли, он всё больше и больше становился похожим на самую настоящую преисподнюю. А пришли мы из более далёких мест, чем даже Америка или Австралия. Да и сам Господь вряд ли сумеет сделать будущее прошлым и наоборот. Возможно, всё рассказанное нами покажется вам сказкой, фантазией, мечтой. Но только всё это самое, что не на есть правда. Итак, слушайте. 109 лет тому вперёд 06 марта, 21 февраля 1904 года, 18:35, Восточный Китайское море, плов госпиталь Енисей. Великий князь Михаил Александрович Сознание медленно выплывало из тумана. Первым ощущением была невероятная тяжесть, лежащая на груди, будто чугунная плита. Хотелось столкнуть её, но не было сил. Каждый вздох давался с трудом. Потом в оглушающей ватной тишине прорезались невнятные звуки. Я прислушался. Прямо над моим ухом что-то тикало и попискивало. Я и лежал, то частично приходя в себя, то проваливаясь в забытье. Думать совершенно не хотелось. Потом во время очередного возвращения сознанием мне все-таки удалось разлепить веки. С белого потолка лился неземной белый свет. Чуть опустив взгляд, я увидел, что возле моей постели, завернувшись в белый халат, накинутый поверх черного адмиральского мундира, сидит Сандро собственной персоной. И тут я вспомнил все: корабль-ловушка, шлюпки, какие-то люди с оружием в руках, лезущие набор с мятлива, крейсер под британским флагом, выстрел, взрыв, боль и темнота. Я подумал, наверное, я мертв и в раю. Вот ты и доигрался, мальчик. Все, больше у тебя не будет ничего. Еще раз посмотрев на Сандро, я моргнул, думая, что наваждение исчезнет. Ведь откуда в раю взяться живому и здоровому Сандро? Однако наваждение не исчезло, совсем наоборот. Заметила моим моргани и приложила палец к губам. С, -с, С, сказал призрак, молчи. Профессор сказал тебе вредно говорить. И тут мне стало так обидно. Ну вот, думал, что отмучился, теперь все начинается сначала. А тут ещё это ранение, месяцами лежать на койке, смотреть в потолок. Судя по тому, что я совершенно не чувствую своего тела, приложило меня очень незрядно. Может быть, я даже останусь парализованным на всю жизнь? О, нет, только не это. Последняя мысль меня сильно напугала. Никому не хочется годами лежать бесчувственным бревном и ждать конца. Но если я в плавучем госпитале Енисею пришёл с из будущего, то, пожалуй, у меня есть шансы. Маленькие, но есть. Сергей мне рассказывал про пришитые руки и ноги, и про людей, которые стали ходить, получив, казалось бы, безнадежные травмы. Я решил отложить выяснение этого вопроса на потом. И обязательно надо будет переговорить с этим самым профессором. А как мне сейчас говорить? Я же кончиком языка пошевелить не могу. После этой мысли я закрыл глаза и снова провалился в сон. Два часа спустя там же. Следующий мой приход в сознание уже можно было писать словом проснулся. Немота о тела почти прошла, и от своей огромной радости я даже смог чуть-чуть пошевелить кончиками пальцев. Язык хоть и лежал в рту раздувшимся вареником, но тоже начал понемногу шевелиться. Сандро по-прежнему сидел у моей постели. На этот раз, видимо, для того, чтобы убить время, увлечённо читал какую-то затрёпанную книгу. На обложке крупными буквами было написано Порт Артур. Именно так, без твёрдого знака на конце. Я тихонько кашлянул, и Сандро, опустив книгу, перевёл взгляд на меня. "Ноу Мишкин, как ты себя чувствуешь?" спросил он. "Живой пока", прохрипел я. "Как там наши дела?" Очевидно, он всё правильно понял, потому что ответил: "Там всё в порядке, иначе бы мы с тобой не разговаривали. Сейчас мы допрашиваем тех мерзавцев, что устроили эту провокацию. По счастью, людям полковника Бережного удалось взять живыми всех британских главари". Открываются такие ужасные тайны, что мне приходится докладывать Никите даже не ежедневно, а чуть ли не ежечасно. Да, у нас новость. Мы почти воюем с британцами. Что значит почти? Удивился я. Ники предупредил всех, в том числе и британцев, что если в любой точке мирового океана британский военный корабль подходит к русскому военному кораблю на дистанцию артиллерийского выстрела, то наш командир обязан немедленно открывать огонь на поражение. Здесь на Тихом океане британским кораблям под страхом немедленного уничтожения запрещено покидать свои базы. В Хаве, Гонконг, Сингапур под контролем. На Балтике красная черта датские проливы. Тут мы едины с немцами датчанами. На Чёрном море наш флот тоже готов вступить в бой при попытке британцев проникнуть в него через Босфор и Дарданеллы. Французы в панике, немцы торжествуют. У нас в Германии вот-вот будет союз, который решено назвать континентальный альянс. Австрия обиделась на Берлин, и теперь Вена ищет маржа же на стороне. Союз с Лондоном будет для них чистым самоубийством. Ну, как говорится, кого Господь хочет наказать, того он лишает разума. Я уже предупреждал Ники, чтобы он не лез в балканское болото. Уж больно мерзкие черти там водятся. Простой народ в Болгарии, Сербии, Черногории, Греции искренне стоит на нашей стороне, а вот знать, получившая образование в Европе интеллигенции это и есть наши злейшие враги. Хорошо, прохрипел я. Но, как говорит поручик Никитин, лекция о международном положении ты мне прочёл. Спасибо. Приятно знать, что из-за тебя твой родной брат готов объявить войну самой могущественной стране мира. Теперь скажи мне, что там с Ольгой? С ней всё нормально, пьёт микстуру, ответил Сандро со вздохом. Дышит солёным морским воздухом, лечит расшатанные нервы. С Ариной она рассталась, теперь там вместе с ней, как это, кореянка из нового персонала. Ходит за Ольгой, как за дитём малым. Профессор сказал, что это совсем не несчастная любовь к твоему Сергею. Точнее, не только эта любовь. Ей бы нормального мужа, чтобы делал ей по одному ребенку в год, и она была бы счастлива. А от кузена Ольденбургского детей ждать бесполезно. Знаешь, этим случаем уже заинтересовались и Ники и твоя мама. Дескать, не оскорбили ли чем твой боевой друг Сергея твою сестру? Только все гораздо сложнее. Мне профессор по секрету сказал, что наша Ольга, несмотря на ее замужество, до сих пор является девственницей. Это тёю, с позволения сказать, супруг всё больше с садами там развлекается. Ну, а что ты скажешь, только учти, что делает почти государственное. "Сергей, он гордый", прошептал я. В смысле оскорбления, так там всё совсем наоборот было. Я видел. Эта Ольга за ним бегала, а он с её компаньёнкой без приданицы сошёлся. "Говорит моя фамилия Никитин, я никогда не стану господином Романовым". "Да", протянул Сандро. Другие бы на его месте в лепёшку разбились. Бедный поручик и царская дочь Он не просто бедный поручик, ответил я, не забывая об этом Сандро. Да не забываю, я не забываю, ответил он. Как тебе такая новость? Сегодня утром, во время прогулки, Ольгу видели мило беседующей с известным тебе полковником Бережным, а потом они завтракали за одним столиком. Сплетник, сказал я. А вообще-то Бережной это тот, кем станет Никитин через 15-20 лет службы. Матёр и волчара, акелы из сказки Киплинга. Он здесь второй человек после адмирала, крепко стоит на ногах. Кроме того, он не старый, ещё способен дать ей возможность почувствовать себя женой и матерью. Но, ну, Сандро, давай постараемся освободить Ольгу от пут прежнего брака и дадим ей право самой решать, выходить ли ей вообще замуж и за кого. Ладно, кивнул Сандро. Пусть решает сама. А тебе вот, с этими словами он положил на мою грудь маленький эмалированный белый крест на чёрно-оранжевой Георгиевской колодке. Ники просил тебе торжественно вручить. Ты награждён за мужество и героизм, проявленный при отражении неприятеля. Только ты такое лицо не делай. Мы знали, куда едем, а потому у меня целый чемодан крестов. Нике там указ подписывает, а я тут от его имени вручаю. Ты не думай. За это дело не только тебя наградили, не в местное это. Твоему другу Сергею вручили золотое оружие за храбрость. Полковнику Бережному Георгиев третьей степени. И один Владимир четвертой степени с мечами даже отправили в Германию, чтобы немцам потом вручили своему агенту, который первым сообщил об подготовке провокации. Капитану второго ранга Гостеву тоже дали Владимир четвертой степени с мечами. Всем рядовым утром дали солдатские кресты, а офицерам сметливого по клюке. В отличие от тебя вручать будем торжественно после того, как сметливый присоединится к эскадри, так сказать, на виду у всех. Сандро, скажи, что говорит ваш профессор. Долго я буду здесь лежать? – спросил я, поморщившись от неловкого движения. Во-первых, это не мой профессор, – ответил тот. Ладно, не придирайся к словам. Так что сказал профессор? Сандро пожал плечами. Профессор Сергачев сказал, что через неделю ты будешь уже ковылять на костелях, а через месяц бегать за молоденькими санитарками. Они заковали твою поломанную ногу в такую вот интересную штуку. Смотри-ка. Сандро откинул в сторону край одеяла. Я чуть приподнял голову и скосил глаза. Моя нога была закована в странную цилиндрическую металлическую конструкцию из спиц, колец и штирей. Выглядело это странно и даже немного страшающе, однако вместе с тем и надежно. Сандро закинул одеяло обратно. Наши каста правы, скорее всего, заковали бы тебя в гипс и заставили месяцами лежать неподвижно. Да, только сумел сказать я, уставший с потолок. Этот разговор меня изрядно томил, а кроме всего прочего, я должен был заново обдумать все свои прошлые поступки и планы на будущее. Если мне суждено что-то сделать, то сделать это нужно хорошо. При первой же возможности я должен буду вернуться к начатым на сметливом тренировкам. И еще. Чего не хватает нашему гвардейскому корпусу? Так это лейб-гвардии батальон морской пехоты, шефом которого я собираюсь стать сам. И чтоб там не говорили, кандидат на должность командира этого батальона у меня уже есть. Как только я поднимусь на ноги, я буду просить Ники о создании такого батальона. Вряд ли он мне откажет. А адмирала Ларионову попрошу отпустить поручика Сергея Никитина и его людей со мной в Санкт-Петербург. И с кем бы ни свела меня судьба, я в первую очередь буду сравнивать этого человека с поручиком Никитиным. С полковником Бережным, с адмиралом Ларионовым. Это даст мне возможность отличать дурных людей от хороших. С этой мыслью я снова погрузился в сон. 6 марта 21 февраля 1904 год раннее утро Санкт-Петербург, царский павильон со Скосэльского вокзала прибытие личного поезда русского императора Тамбовцев Александр Васильевич. Кaiserin von Tirpitz и фон Николай встречал по первому разряду. В царском павильоне, выходящем на Введенский канал, на пиронии стоял почётный караул суводной роты гвардейских полков. Гуднув, окутанный дымом и паром локомотив плавно въехал под своды павильона и остановился у прочерченной мелом полосы. Ступени личного вагона царского поезда замерли напротив красной ковровой дорожки. Лишь только в проёме двери появилась фигура Кайзера Вильгельма II, как духовой оркестр грянул. Честь победителю, страны, властителю. Кайзер виват. Это был гимн Германской империи. Вильгельм при этих звуках улыбался и приложил к своей знаменитой каске с шишаком правую руку. Левую, с детства не действующую, он прижал к боку. Потом, когда он спустился по ступенькам на ковровую дорожку, оркестр заиграл "Боже, царя храни". Кайзер снова взял под козырек. Обменявшись приветствиями на государственном уровне, монархи стали здороваться друг с другом лично. Вильгельм обнял Николая и я расслышал, как он шепнул ему на ухо по-немецки: "Ники, я так рад, что мы теперь станем настоящими друзьями. Теперь мы устроим для кое-кого настоящую королевскую охоту. Не все же нам пока с ульмой кабанам полить?" "Гм", подумал я, "Кузен Вели сразу берет быка за рога. Надо присматривать за ним, а то, поддавшись его напору и обаянию, Николай может наделать глупостей. Впрочем, вон, как Петр Николаич дурного поглядывает на обнимающихся монархов." Если что, он перевёл разговор на более нейтральные темы. Ну так и есть. Поздоровавшись с Вильгельмом, он сказал: "Поздравляю вас с благополучным прибытием в Санкт-Петербург, ваше королевское величество. Мы ждали вас ещё позавчера и были весьма обеспокоены тем, что вы куда-то запропастились. Мы уже не знали, что и думать". "Да", подхватил тему Вильгельм. "Ники, у тебя совершенно ужасная страна. Здесь всё как на северном полюсе. И как вы тут живёте? Больше суток мы простояли на каком-то полустанке в этой дикой Лефляндии". Неужели мои предки крестоносцы потратили столько сил и крови, чтобы ее завоевать? Не стоило это ужасное местное жи́зни даже одного германского рыцаря. Так вот, сначала нам пришлось ждать, пока закончится эта ваша ужасная мятежь, а потом, пока солдаты и местные жители, которые, как мне показалось, не понимают ни немецкого, ни русского языка и говорят на каком-то варварском наречии, не уберут снег с путей. Совершенно невозможно представить такое в нашей уютной Германии. Наш снег, когда он есть, по сравнению с вашим, это как домашний котенок рядом с диким тигром. Я усмехнулся и посмотрел на свету Николая. Рядом с мрачной фигурой фон Плеви, который уже успел прознать о готовящемся на него покушений, торчала роскошная борода управляющего морским министерством вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Кстати, на днях ему предстоит стать полноправным министром. Генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, как человек, который сам устранился от управления флотом. Был отправлен в отставку, а его должность упразднена. Государственный совет принял решение о на назначении морского министра. Кандидатура, несмотря на все интриги адмиралов под шпицем, пошла рекомендованной нами. Правда, недовольные адмиралы готовились к фронде против Бодсманского сына, так что на первых порах Степано Осиповичу будет трудновато. Я чувствую, что среди золотопогонной братии необходимо провести большую чистку. Засиделись господа сухопутные адмиралы, отстали от жизни пора и пора им на покой. А за спиной кайзера маячит внушительная фигура адмирала Альфреда фон Тирпица. Он чем-то похож на Степана Осиповича, может, тем, что они оба влюблены в море, и корабли и делают всё возможное, чтобы флоты, находящиеся под их началом, были прекрасно оснащены и обучены. Я невольно представил, как рядом с ними будет смотреть наш адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. У того, правда, с расходительностью на лице победнее, но мне кажется, он быстро нашёл бы общий язык с Макаровым и фон Тирпицем. Кстати, в наш планх есть и такой пункт, как приватная беседа адмиралов со мной и Ниной Викторовной. Адмирал Макаров ещё не в курсе всех дел, происходящих на Дальнем Востоке, хотя о многом догадывается. Пора, пора раскрыть перед ним карты, он несомненно заслуживает этого. Вон и Нина Викторовна стоит среди приглашённых на встречу кайзера, рядышком с великой княжной Ксенией Александровной. Императрица на вокзал не приехали. Минцерству ещё по состоянию здоровья вдовствующий из-за того, что с детства не переваривает прусаков, и Вильгельма в особенности. Ей не нравятся его подчёркнуто солдафонство и плоские казарменные шуточки. Однако кайзер, как мне было хорошо известно, обожал политические экспромты, чем порой немало задачил своё министерство иностранных дел. Все помнили, как в 1896 году отряд англичан под командованием Джеймсона напал на Бурскую Южноафриканскую республику. Буры разгромили захватчик в Эйзер послал поздравительную телеграмму их президенту Паулю Крюгеру. Это вызвало взрыв возмущения в Британии, весь мир сочувствовал Буром. Однако публично высказался лишь Вильгельм. Вот и сейчас чувствовал, что Казер вот-вот отмочит какую-нибудь шутку. Посол Германии в Петербурге фон Альвинс Лебин выразу спиной своего монарха и приготовился отвлечь его какими-то расспросами о здоровье его супруги и детей. Но и Вильгельм, похоже, закусил у дела. Он снова картинно обнял Николая, а потом отстранившись, картинно положил руку на эфес своей сабли и громко, что все слышали, прокричал: Как варварски подло поступили те неотёсные грубияны, живущие на своём ужасном острове и поедающие по утрам свою отвратительную овсяную кашу. Они посмели поднять руку на брата моего лучшего друга, императора России Николая. Этому бесчестному поступку нет прощения. Мой царственный брат, Вильгельм повернулся к Николаю, Знай, что если дело дойдёт до кровавой мести за обиду, нанесённую твоему брату и наследнику, то я буду сражаться вместе с тобой. С этими словами Вильгельм выхватил правой рукой саблю из ножен и вздел её над головой. Боже, покарай Англию, воскликнул он. Иначе мы это сделаем сами. В толпе встречающих раздались крики восхищения, но многие были шокированы такой воинственной речью, особенно представители дипломатического корпуса. Некоторые из них стали протискиваться к выходу. Похоже, они спешили сообщить своим правительству о речи Вильгельма на Царском сельском вокзале. Цари и кайзер в сопровождении свиты направились туда, где их уже поджидали придворные кареты. Я остался на перроне. Один из слуг, обслуживающих пассажиров царского поезда, подошёл ко мне и незаметно сунул в мою ладонь небольшую пластмассовую коробочку. Я усмехнулся. Надо будет, приехав во дворец великого князя Александра Михайловича, Продолжить то, о чем говорили Кайзер и адмирал фон Тирпиц. Наступили новые времена, и наша спецтехника должна помогать российским политикам и дипломатам отстаивать интересы России. 07 марта 22 февраля 1904 года 08:15 Восточно-Китайское море. Плав госпиталь Енисей. Великая княгиня Ольга Александровна, полковник Бережной. Рассвет уже окрасил небо в розовые и голубые цвета. Самое время выйти, постоять одному на палубе, подышать морским воздухом. Я уже знаю, что чуть позже на палубу выйдет и принцесса Ольга, встанет рядом, взявшись руками в перчатках из тонкой чёрной кожи за холодные мокрые леера, и будет молчать. Находясь вместе, мы в основном молчим, и даже за столом речь не заходит ни о чём большем, чем просьба передать хлеб или соль. А о чём, собственно, говорить? Бедную девочку, несмотря на то, что она самая настоящая царская дочь, жизнь ломала, мяла и била с размаху об пол. И вот сейчас банальная несчастная любовь, подруга-разлучница. Правда, удивить в наше время такие приключения бывают ещё в подростковом возрасте. Но там почти 100 лет разницы, и надо учитывать успехи, которые за эти годы достигли эмансипации с акселерацией. Я могу её только жалеть, ведь мы с ней из совершенно разных миров. Нам выходцам из двадцать первого века здесь делегированы полномочия димиургов. Мы краимы шьем новый мир, имею в виду только одну цель и один лозунг России превыше всего. Наши действия по всему миру уже отзываются с удручками военных приготовлений. Русско-японская война фактически завершена, а Япония разгромлена. Осталось только заявиться в Токийский залив и предъявить императору Мцухиту ультиматум. Но все же лучше, чтобы японцы сами пошли на переговоры о мире. Тогда этот мир скорее будет принят ими как справедливый. Но на месте одной почти законченной войны грозит вспыхнуть другая уже с Англией. Состояние Николая II после британского нападения на Смитливы и ранения его брата можно охарактеризовать словами «тиха и ярость». Перефразируя Троцкого, можно сказать, что между Россией и Британией сейчас ни мира, ни войны. И это при том, что в России полным ходом идет мобилизация армии, начавшаяся еще в начале русско-японской войны. Правда, теперь повоевать с солдатиком, скорее всего, придется во Афганистане и Индии против Англии, на Кавказе против Турции и, возможно, даже в Европе против Австрии. Назревает что-то вроде первой мировой, только с другим коалиционным составом. Да, работая димеургами, мы иногда вынуждены отрезать от мира лишнее и выбрасывать это лишнее в мусорную корзину. Лично я уверен, что мир прекрасно обойдется без лоскутного австро-венгерского одеяла, вот уж где воистину тюрьма народов Европы. Также необходимо избавиться от Османской империи и истинного Зендана народа Фазий. Эту потерю мы тоже не будем долго переживать, а главное нужно как можно быстрее урезать англосаксонскую осетра. В нем корень всех мировых проблем, но об этом думать рано. Сейчас надо до конца разобраться с японской проблемой. Высадка на Акинуву, состоявшаяся ты ночью, прошла, исходя из официальных сообщений, с борта Москвы и моего личного разговора с Виктором Сергеевичем до смешного легко. На острове фактически не было регулярных войск, одно ополчение, а германские береговые орудия на фортах, выпущенные в 1870-х-80-х годах, фактически устарели на два поколения. Расчёты при них составляли береговые артиллеристы третьего класса, то есть говоря по-русски третий сорт не брак. Русские броненосцы подошедшие к нахи перед самозакатом бабахнули по фортам главным калибром, подняв над японскими укреплениями спалинский столбы дыма и земли. при попадании в плотный грунт срабатывают даже дубовые трубки новых русских снарядов. Кроме всего прочего, огонь корректировался поднятым с Москвы вертолётом. Не дожидаясь второго и последующих русских залпов, японская орудийная прислуга покинула форты. И вовремя, если первый залп лёг с небольшим недолётом, то после корректировки второй и последующий накрыли японские позиции. Волчаса русская корабельная артиллерия главного и среднего калибра мешала японским укреплениям с дерьмом. Потом уже в сумерках в горло бухты под прикрытием Североморск адмиралу Шаковы крейсер Боян рванулись все четыре БДК, а след за ними потянулись пароходы с дивизией Кондратенко. А шарашенные японцы почти не оказывали десанту сопротивления. Первая волна морской пехоты на катерах взяла под контроль пирсы, а БМП-3Е флязгой и гусеницами поползли вверх по склону в город. Губернатор Кинавы просто не успел организовать хоть какое-то сопротивление. К полуночи Наха была уже в руках десанта, так к настоящему моменту это можно было сказать и об обо всем острове. В три часа ночи по местному времени великий князь Александр Михайлович от лица императора Николая II торжественно зачитал перед двумя десятками членов городского совета Нахи акт о восстановлении суверенитета королевства Риу-Кью под протекторатом Российской империи. После этого ни о каком местном сопротивлении не могло быть и речи, а Кина выпала в наши руки как перезрелый плод. Так что теперь ход за Микадо и его правительством. Только я не представляю, с какими лицами эти господа, сами развязавшие войну, пойдут к нам на поклон. Непринт такой сейчас в Японии. Ольга появилась несколько позже, чем я ожидал. Тихо, как привидение, прошла по палубе, тихо сказав здравствуйте и встала рядом. И опять во всём чёрном, будто вдова. Добрый день, Ваше императорское величество, так же тихо сказал я. И тут случилось неожиданное. Ольгу прорвало. Слава сказала она с таким обычно бабиным предыханием. Скажи, а можно без императорских высочеств? Можешь называть меня просто Ольгой, Олей, Оленькой, или вы, господин полковник, предпочитаете, чтобы вас называли Вячеслав Николаевич? Вот тена, подумал я. Если я сейчас брякну что-нибудь официозное, то Ольгу опять, блин, заклинит, и виноват во всем будет некий полковник Бережной, которому нет и не может быть прощения. Но и быть за понебрата с любимой сестрой императора, к тому же формально замужней, тоже не стоит. Надо выбрать средний путь. Уважаемая Ольга Александровна, сказал я. На людях я могу называть вас именно так. А вы можете называть меня или господин полковник, или Вячеслав Николаевич, как вам больше нравится. Наедине, если вам так угодно, я буду звать вас Ольга, а вы можете называть меня Слава или как пожелаете. Я сделал строгое лицо и добавил, но это только наедине. Правда? чуть заметно улыбнулась она. Большое спасибо, Вячеслав Николаевич. Наверное, нам и в самом деле не стоит слишком фамильярничать, но ведь и это уже кое-что, ведь правда? Сказать честно, это была её первая улыбка за несколько дней. Потом мы стояли, дышали холодным воздухом моря, любовались на восход над морем и молчали. А зачем нам что-то было говорить, если её рука в перчатке легла поверх моей? И таких острых ощущений я не испытывал с подросткового возраста. 07 марта 22 февраля 1904 года. 10.05. Япония, Токио, Дворец императора Кадзё. Присутствуют: император Мацухито, премьер-министр Кацура Таро, министр иностранных дел Дзютар Камура, министр армии Тираути Масатака, министр флота Ямамото Гамбей, политик, дипломат и экс-премьер маркиз Ита Хирабуми. Речь императора перед своими вернаподданными была крайне лаконичной. Господа, 2 месяца назад четверо из здесь присутствующих убеждали меня, что война против России будет короткой, победоносной, принесёт стране восходящего солнца невиданный процветание и уважение соседей. Мы предпочли это решение мирному разрешению спора, которое нам предлагал с советником императора Николая стат секретарём Александром Безобразовым. И что же? Каков результат? Месяц назад эта война началась внезапно, ещё до объявления войны, нападением нашего флота на русские корабли в Чмульпой, Порт-Артуре. В результате чего японцы тут же прославили варварами, не умеющими соблюдать цивилизованные правила ведения войны. Вот вам уважение соседей. Но, господа, главный не в этом. Неуважение соседей можно было пережить, если бы мы победили, а они проиграли. Главный результат, а он таков, что меньше, чем через месяц после начала войны, наш флот частью потоплен, частью пленён. Наши храбрые моряки в плену. Вице-адмирал Хайхитиро Тога из русского госпиталя просит нашего разрешения провести обряд сеппуку. Да, господа русские оставили нам письма пленных японских моряков и солдат своим родным, а также полные списки военопленных. Кроме флота, потерпело поражение наша армия в Корее. Если вы не знаете, то слушайте, неделю назад её последние остатки были либо уничтожены, либо взяты в плен. Результатом вашего самонадеянного решения стала полная блокада наших островов. Это значит не только то, что в наши порты не приходят иностранные корабли с необходимыми нам грузами, но и то, что наши рыбаки не могут выходить на свой промысел. Страна на пороге голода. Премьер-министр Кацура Таро, низко поклонившись своему императору, сказал: Божественный Тэнно, во всех наших бедах и поражениях виновны корабли демоны, которые были призваны русскими. Призваны русскими? Император вопросительно приподнял одну бровь на тяжёлом малоподвижном лице. Или вызваны из неведомых бездн вашим вероломным нападением на русский флот? Есть свидетельства, что эти корабли появились только после того, как контр-адмирал Урю сделал первый выстрел по русскому крейсеру Варяг. В этом случае русские проявили себя как истинные самураи, которым не пристало жаловаться на утрату своего меча. И они вступили в бой с многократно превосходящим противником без всякой надежды на победу, из одного лишь желания защитить честь своей страны и своего императора. Русский царь может гордиться, что ему служат такие воины. Мы приняли решение за проявленное мужество Наградить капитана первого ранга Руднева орденом восходящего солнца третьей степени, хотя он заслуживает награждения высшим орденом нашей империи, орденом хризантемы. А вот наши моряки наоборот, совсем не покрыли себя славой в том бою. Да и много ли славы в том, чтобы напасть в шестером на одного? Такие подвиги более пристали вакоу, морским разбойникам, чем отважным самураям. Император нахмурился и кивнул, какой-то в своей внутренней мысли. Итак, господа, я крайне разочарован результатами вашей политики, продолжил он свою речь. И сейчас мне нужны не объяснения, принесённые извинения. Если вы всё ещё настоящие японцы и истинные самураи, то вы всё прекрасно поняли. Можете идти, вы свободны. В ближайшее время будет назначен новый кабинет министров, который мы предстоит хотя бы частично исправить всё содеянное вами. Император Мацухито спокойно, без всякого выражения на лице, посмотрел на Аити Хирабуми. А вы, дорогой маркиз, пожалуйста, останьтесь. Всё сказанное выше к вам совсем не относится. Император дождался, когда бывшие члены кабинета выйдут из зала. Маркиз, я знаю вас много лет, сказал он затем. Вы были моим советником и наставником. Вы, как наш верный слуга, отговаривали меня от потворства этой авантюре. Теперь я намерен поручить вам исправить обрушившееся на нашу страну несчастье. Вы в своём лице пока совместите все четыре поста. Сейчас это не сложно, поскольку у нас практически не осталось флота, а почти вся армия блокирована на острове Кюсю. Я понимаю, что это трудно в вашем возрасте, но вы сможете это сделать ради того, чтобы спасти честь нашей страны. Конечно, исправление несчастий должно производиться в той мере, в какой это вообще возможно. Даже демоны, насколько мне известно, не умеют оживлять убитых. В первую очередь нам нужен мир с Россией и снятие морской блокады. Божественный тенно склонился в поклоне маркиз Ито. Разъярённый нашим неожиданным нападением победитель потребует от нас тяжёлых унизительных уступок. Сейчас, дорогой маркиз, я вам покажу одну бумагу. Прочитав её, вы поймёте, насколько сложная задача стоит перед вами. Император ударил молоточком в серебряный гонг. Вошёл молчаливый секретарь, внеся на позолоченном подносе простой почтовый конверт. Император дождался, пока слуга, встав на колени, поставит поднос на столик, а потом, поднявшись и низко поклонившись, удалиться. Затем он продолжил. Это письмо написано личном представителем императора России, хорошо вам известным великим князем Александром Михайловичем, которому поручено проведение мирных переговоров с нами. Письмо написано по-английски, так что берите, читайте. Вздохнув, маркиз с поклоном взял в руки конверт, вытащил письмо и углубился в чтение. Несколько минут спустя он осторожно, будто взведённую гранату, вложил письмо в конверт. "Ваше величество", заявил он. "Я думал, что всё будет гораздо хуже". Условия мира, изложенные в этом письме, названы предварительными. Кимно Император Мацухита: Чем больше мы медлим, тем хуже будет наше положение. Вы должны найти способ немедленно вступить в переговоры с великим князем Александром Михайловичем. Указ о вашем назначении на все посты уже подписан. Божественный Тэнно опять поклонился маркиз Ито. 3 недели назад в военно-морском арсенале в Курив введён в строй новый крейсер Цусима. Если прямо сейчас дать телеграмму о снятии замков в Сарудии и выгрузке боеприпаса, то я успею прибыть в Кури на курьерском поезде как раз к завершению работ. После чего ульпой и Порт-Артура русские не рискнут допустить к себе близко японский военный корабль, способный вести бой. Как только всё будет готово, я немедленно выйду в море на поиски русских эскадры. Дорогой маркиз, скорее всего, корабли демоны найдут вас первыми, кивнул император. Наши военные моряки уже не раз испробовали эту способность на своей шкуре. Ступайте и до да прибудет с вами милость богини Аметерас у ми ками. Она вам очень понадобится, поскольку на переговорах вы встретитесь не только с великим князем Александром Михайловичем, но и с вождем демонов, именующим себя адмиралом Ларионовым. А это противник куда серьезнее. Не мне вам говорить, что таким созданием открыты и прошлое и будущее. Кроме того, их совершенно невозможно обмануть. Сразу скажу, что только из-за его участия в этом деле я согласен на все условия, изложенные в этом письме. С демонами не спорят, как не спорят с тайфуном, землетрясением или цунами. Если ваш дом смыт в море гигантской волной, то в этом виноваты только вы сами, построив её в таком опасном месте. Так что передайте великому князю, что мы согласны признать православие второй государственной религией и выдать за принца Михаила нашу юную дочь Масако, отдав за ней в приданое Курильские острова. То, что этот молодой человек, младший брат императора, в первый же день добровольно отправился на войну, сделать его достойным звания самурая и жениха моей дочери. Также мы согласны сдать России в аренду остров Цусима для устройства там военно-морской базы и вновь признать независимость княжества Рюкю под протекторатом России. У русских есть хорошая поговорка, как раз подходящая к нашему случаю: снявши голову, по волосам не плачут. Маркиз Ито подумал: к тому же, как я слышал, у русского императора Николая и императрицы Александры нет сыновей, наследовать им будет либо сам принц Михаил, Либо его старший сын. Божественный Тенн наумен. Он заглядывает не только в завтрашний день, но и на годы вперед. Если его мысль верна, то выигрыш превзойдет все ожидания от этой злачесной войны. Надо будет немедленно распорядиться выпустить из тюрьмы русского священника Николая, проповедующего в Токио, и взять его с собой на переговор. Вдруг пригодится. Да, и не забыть надеть русский орден Святого Александра Невского, которым наградил меня русский император в 1896 году. Ещё раз низко поклонившись монарху, маркиз покинул зал приёмов, оставив императора наедине со своими мыслями. 07 марта 20 февраля 1904 года. 10:05. Санкт-Петербург. Дворец великого князя Александра Михайловича. Набережная реки Мойки, 106. Тамбовцев Александр Васильевич. Сегодня утром курьер из Адмиралтейства известил нас и хозяйку дома о предстоящем визите двух адмиралов: русского Степана Осиповича Макарова и немецкого Альфреда фон Тирпица. Визит будет неофициальным, но до предела деловым. Забегали, захлопотали слуги, готовили для встречи гостиную. Мы с Ниной и Виктором тоже прифронтились и стали ждать дорогих гостей. Ровно в 10 часов к парадному подъезду дворца подкатили сани из которых выше два адмирала, похожи друг на друга, как братья-близнецы с своими роскошными бородами. У Степановы получана была двойная пега с просидю, а у Альфреда фон Тирпеца такая же раздвоенный, но ярк рыже. Я прикинул, что сейчас фон Тирпец даже моложе меня на 3 года, но жизненный опыт у нас хоть и сопоставим по объёму, но совершенно разный, а значит, потягиваемся. На дисплеях камер наружного наблюдения было видно, как поднявшись по лестнице адмиралы вошли в здание. Значит, и нам пора выходить на исходные. Встретились мы с гостями на парадной лестнице. Хозяйка дома быстро представила нас друг другу, проводила в гостиную, предназначенную для переговоров, и отклонилась, сославшись на домашние дела. Гостиная была оформлена в стиле аля рус, и наиболее заметную деталь обстановки в ней представлял здоровенный никелированный тульский самовар, изготовленный торговым домом братьев Шимариных. Он величественно возвышался на столе, блестя на очищенных боках. Вода в нём только что вскипела. Ещё время от времени побулькивала, показывая, что внутри самовара 7 л кипятка. Прочие предметы чайного обихода, как то чашки, блюдца, заварочные чайники, сахарницы, вазочки с вареньем и конфетами, были изготовлены императорским фарфоровым заводом и расписаны рисунками на военно-морскую тематику. Когда все предварительные ритуалы были закончены, мы вчетвером уселись вокруг стола и стали наливать в чашки ароматный свежезаваренный чай. Мы спада, прокашлявшись, начал Степанович. Вчера я имел доверительную беседу с государем, в которой он раскрыл мне вашу главную тайну и просил, чтобы вы в свете намечающегося подписания союзного договора между Россией и Германией, поделились со мной нашим гостем из Германии, имеющим с информацией. Кроме того, вполне вероятно, что в ближайшее время нам плечом к плечу придётся сражаться с британским флотом. Между прочим, я с самого начала подозревал, что в вашей с кадра это нечто большее, чем кажется с пиров взгляда. Я читал рапорт капитана первого ранга Руднева о деле при Ч емульпо, а также донесение наместника Алексеева государю о разгроме японского флота у Порт-Артура. В первом случае я вообще ничего не понял. Как писал Севалд Фёдорович, японские крейсера по непонятной причине вдруг стали взрываться один за другим. Уже потом появились ваши корабли, высадили десанты, выбили японцев сначала из Ч емульпо, потом из Сеула. Кстати, г-н фон Тирпиц, весьма заинтересовала конструкция ваших десантных кораблей. Для да нам на Чёрном море было бы неплохо обзавестись подобными новинками. Но с огорчением должен сказать, что самое главное я в тех событиях так и не понял. Не удивительно, Степанович Паучкив, но я японцы, которые в отличие от вас присутствовали при съём, тоже в них ничего не поняли, что был куда важнее. А поразил их корабли ракетного оружия, которые переживают ваше время на сотню лет. Я достал справку, приготовленную для меня из кадры, зачитал Японский крейсер Асама был поражен ракетой Вулкан российского производства. В полете ракета в два целых восемь десятых раза обгоняет звук, что примерно соответствует скорости облегченного бронебойного снаряда у уреза канала ствола. Нин Викторов в полголоса переводил фонтюрпецу «Моя слава на немецкий». Я же продолжал. Но по своим прочим характеристикам эта ракета весьма далека от такого снаряда. Ее стартовый вес 375 пудов, боевая часть весит 63 пуда. или одну метрическую тонну, что примерно соответствует снаряду 16-юймового орудия. Но если в артиллерийском снаряде взрывчатое вещество занимает от трех до десяти процентов объема, то в боевой части Вулкана его ровно половина. Адмирал Макаров непроизвольно присвистнул, потом, опомнившись, извинился за бестактность. Да, господа, это так. Я обвел взглядом присутствующих. А применил наш Виктор Сергеевич этот ужасный снаряд всего лишь против броненосного крейсера. или лишь потому, что избиваемые превосходящими силами противника варяг нужно было срочно спасать, что и было проделано со всей возможной эффективностью. Ракеты, атаковавшие японский бронепалубный крейсера, были совершенно другого класса. Не вдаваясь в особые технические подробности, могу только сказать, что они предназначены для уничтожения не бронированных кораблей водоизмещением до пяти тысяч тонн. Японские крейсера-собачки как раз вписывались в этот стандарт. А потом действительно явилась наша эскадра вся в белом и принялась наводить порядок уже на берегу. Теперь все понятно, кивнул Степан Осипович. То есть понятно как раз далеко не все, но я надеюсь, что мы позже поговорим об этом более подробно. Вон Гер фон Тирпец собирается для полного понимания, воспользовавшись услугами нашего транссиба, отправиться на Дальний Восток и лично познакомиться с победителем адмирала Тога и его замечательной эскадрой. Я, я, закивал фон Тирпец, после того как Нин Виктор он закончил перевод сказанного. Кстати, продолжил Степан Осипович, а вы не можете сказать, какое секретное оружие использовало вашей эскадрой в деле при порту Артуре? Там вы вроде не применяли ничего нового, только пятидюймовую артиллерию, и в то же время малыми силами сумели разгромить одну из сильнейших эскадр в мире. Все дело в нескольких преимуществах, которые наши артиллерийские системы имеют над японскими, сказал я. Это скорострельность, кучность, точность, дальность. Еще сыграли роль фугасные снаряды с замедлением подрыва и тактика стрельбы на недолетах при атаке противника с кормовых углов. Надо признаться, готовясь к подобному разговору, я долго учил правильно произносить эти слова. Но почему мы не взяли с собой в Питер ни одного военного морика? Как-то стрельба на недолетах оживился Макаров. Я взял со стола бумажную салфетку и достал из кармана карандаш. Макаров и Тирпиц придвинулись поближе. Понимаю, что сейчас, в отличие от информации о ракетах, будет то, что они сами смогут использовать на практике. Итак, начал я. Обычно точка прицеливания устанавливается в середине борта корабля противника. Тогда при настильной стрельбе снаряды бьют прямо в наиболее защищённую часть корабля, укрытую бронепоясом. Те же из них, кому суждено дать перелёт, свистят между мачтами. А недолеты падают в воду, что верно для бронебойных снарядов, или же рвутся на поверхности моря, что верно для фугасов с взрывателями мгновенного действия. У нас картина должна быть несколько иной. Во-первых, взрыватель на фугасном снаряде срабатывает не сразу, а с замедлением, в результате чего снаряд на цельный с недолетом падает в воду, продолжая движение в сторону корабля, погружается и только потом взрывается, зачастую уже под корпусом. И если учесть, что обстрел велся со стороны кормы, причем массированный. То десятки взрывов бьют по винтам, по пиру руля, расшатывают и рвут клёпаные швы. Обращаю ваше внимание, что единичный снаряд не может нанести кораблю серьёзных повреждений, а вот несколько десятков таких взрывов превращают его в беспомощного колеку, который не имея ни одного повреждения в надводной части, выглядит как грозный боевой корабль. Что же касается уничтожных броненосцев, то могу сказать, что это было сделано мощными, быстроходными и дальнобойными самодвижущимися минами. При скорости такой мины в 200 узлов и дальности хода 70 кабельтовых ни у одного корабля нет шансов на спасение. Я внимательно посмотрел на адмиралов, внимавших мне за тайв дыхания, затем сказал: "Ну, господа, давайте закончим этот чисто специальный разговор и поговорим о насущных проблемах. А одной из главных насущных проблем у нас является ожидаемая война с Англией", спросил Макаров. И это тоже кивнул я, но ну, не только. В нашей войне с японцами, в числе подстрекателей к ней, кроме англичан, были ещё американцы. Так что не исключён вариант, когда на море вам с Гером фон Тирпицем придётся сражаться против объединённых флотов Англии, Франции и США. А наши корабли в это время будут на другой стороне земного шара и ничем не смогут помочь в этом сражении, которое скорее всего произойдёт в Северном море или на Балтике. И оно более чем вероятно будет сугубо оборонительным. Поэтому первая наша задача не допустить противника на Балтику. Ради чего Германии придётся найти взаимно приемлемые соглашения с Данией и включить её в оборонительный союз. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна сказала, что возьмёт этот вопрос на себя. Оборона датских проливов, на заранее выставленной минной позиции, прикрытой береговой артиллерией, сведёт на нет все попытки прорыва. А если наши противники всё же найдут решиться, то для них это обернётся кровавой мясорубкой, в которой прорывающиеся будут нести огромные неоправданные потери. Не Англии, Ни СССР и Франция не обладают значительными сухопутными армиями, а значит, на суше Германии придётся иметь дело только с французами. В нашем прошлом Германия трижды воевала с Францией: два раза в 1869 и 1940 годах один на один, и оба раза Франция терпела страшное поражение. Лишь один раз в 1918 году Германия была побеждена, и то лишь потому, что половину немецких сил отвлекали на себя русские армии. Но это так, сведения на всякий случай. Серьёзно живой не Англия сейчас не готова, в том числе из-за перспективы получить удар по своим дальневосточным владениям на море и по Индии и со стороны суши. Англичане убеждены, что как только на Хайберском перевале блеснут пики наших казаков, так в Индии полыхнёт восстание востанье в стократ страшнее Великого сипайского, о котором они до сих пор вспоминают с ужасом. Поэтому и в России, и в Германии необходимо готовить все имеющиеся в наличии быстроходные торговые корабли к рое вспомогательных крейсеров. Обучать команды, готовить места под установку орудий и минных аппаратов, то есть то, что делается у нас в добровольном флоте. И эта армада по первой же команде должна выйти в море и начать истреблять британскую торговлю. Адмиралы чуть заметно кивали, мотая на ус все сказанное. Я продолжал. Что же касается чисто военного флота, то необходимо быстро достраивать уже заложенные корабли и обучать их команды. Брать на вооружение степаноспиуч не только облегченные бронебойные снаряды для стрельбы на ближней дистанции. Ну и утяжеленные фугасы, несущие максимальное количество взрывчатки для стрельбы на предельную дальность. Для бронебойных снарядов вводите ваши колпачки из мягкой стали, в этом тоже есть польза. Чем лучше, господа адмиралы, вы подготовитесь к вероятному конфликту, тем менее вероятному он окажется. Так что единственный совет, который мы, с ними и Викторовны, можем вам дать, это срочно начать обучение и тренировку личного состава флотов, маневры в открытом море и орудийные стрельбы. торпедной стрельбы дальние походы. Другой панацеи нет. И вот ещё что. Снимайте срочно с броненосцев и крейсеров минные аппараты. Где это возможно, заменять их деревом и металл. Сразу после начала войны перед выходом в море сдавайте на берег деревянные шлюпки. Всё равно в условиях реального боя они не помогут спастись команде. Адмирал Макаров кивнул и сказал: "Я это уже понял, прочитав рапорт сиолда Фёдора Черуднева. Он пишет, что осколки японских снарядов в первые же минуты боя превратили корабельные шлюпки сначала в решето, а потом в щепу, в пищу для огня. Макаров повернулся к Терпицу. "Альфред, очевидно, придётся признаться, что если в современном бою корабль тонет, то и он тонет вместе со всей командой. Особенно так актуально для северных морей, где бесполезны пробковые плотики и жилеты". Германский адмирал ответил на это, что военные моряки вообще-то выходят в море не ради спасения своей жизни, а ради службы своей материкству. И каждый из них должен понимать, что спастись он сможет только вместе со всеми остальными и самим кораблём, а в противном случае ему и жить-то не зачем. Потом мы отдали долг прекрасному китайскому чаю. Размякшу фон Тирпица наш Нинвиктор натвела в сторонку, и нежно в оркуе стало увлекать его предложением совместить морскую карьеру с карьерой политического деятеля. Альфред, голосом русалки Лорелей, обольщала на суровое сердце германского моряка: "Из вас получится превосходный канцлер". Если кайзер Вильгельм предложит вам эту должность, не раздумывайте и соглашайтесь. А я, пользуясь тем, что внимание германского гостя отвлечено нашей матерью командующей, передал свет ещё русской военно-морской мысли большой плотный пакет с посланием адмирала Ларионова, составленный как раз для такого случая. Пусть немцы союзники нам, но всего им знать не обязательно. Разошлись мы уже после полудня, довольные друг другом. Как шепнула мне Нина Викторовна, оно, кажется, сломал фон Тирпиц, и он будет не против того, чтобы возглавить правительство Германской империи. Дело оставалось за малым убедить кайзера сделать своему адмиралу это предложение. Ну, эту задачу Нина Викторовна взяла на себя. Мне же предстоит большая работа со Степаном Моисеевичем и Алексеем Николаевичем Крыловым. Кстати, надо вместе с адмиралом Макаровым нанести ему визит, ведь опытовый бассейн, где проводятся исследования корпусов новых проектируемых судов, Всего в двух шагах от дворца великого князя Александра Михайловича. Знаю только, что работы всем будет выше крыши. В условиях новых политических реалий нужно определить параметры большой кораблестроительной программы и приступить к созданию нового флота, наиболеем образом соответствующего этим новым условиям. 8 марта 1904 года, утро китайской провинции Шаньдун. Немецкой колониальной владении Циндао, кабинет губернатора-капитана Цорзе Оскара фон Труппеля. Губернатор германской колонии Циндао Оскар фон Труппель выглянул в окно своей резиденции, откуда хорошо просматривалась гавань. На внутренний рейд медленно входил корабль непривычных очертаний, неся на мачте андреевский флаг. Сердце генерал-губернатора забилось чаще. Это был один из тех самых кораблей. Схватив лежащий на рабочем столе бинокль, вещь, без которой не мог обходиться ни один моряк, Оскар фон Трупель направил его на русский корабль. Точно. Боевые повреждения, пробоина в рубке и брезентовый пластырь на левой скуле, очевидно прикрывающий дыру от снаряда. Больше ничего, но для такого корабля и этого много. Капитан Сурзеи терялся в догадках, как могло случиться Что такое совершенно корабль подпустил противника на дистанцию артиллерийской стрельбы? Наверняка опять какое-то чисто азиатское коварство, пробормотал себе под нос Оскар фон Трупель и начал собираться, чтобы нанести традиционный визит вежливости. Личный катер губернатора всегда находился под парами, в полной готовности к выходу в море. Так что стоило коляске фон Трупеля подкатить к пристани, как подняв на мачте губернаторский вымпел и пачкай бледно-голубой неба угольным дымом, катер сорвался с места. Вздымая передносом белопенный бурун, он понёсся навстречу русскому кораблю. Через 40 минут СКР Сметливый уже ашвартовался правым бортом к причальной стенке. Почти сразу на его борт поднялась бригада немецких рабочих, обслуживающих корабли восточноазиатской крейсерской эскадры. Кстати, возглавлял их инженер, представленный как Макс Шмидт, подозрительно напоминавший флотского офицера. Полчаса назад, надев рабочий комбинезон, Старший офицер Смитлиу, капитан третьего ранга Ивлев, на это только пожал плечами. Ничего другого от немецких камрадов он и не ожидал. Дружба дружбой, а служба службой. Скорее всего, Гершмидт служил старшим механиком на одном из дислоцированных в Цюндау германских крейсеров. Не теряя времени даром, немецкие специалисты приступили к осмотру повреждений. Особенно плохо обстояли дела с пробоиной в борту. Смитлиу повезло, что пока он шёл к Цюндау, погода стояла хорошая, И волнений на море практически не было. Достаточно был даже не очень сильного шторма, чтобы у экипажа начались большие неприятности. Больше всего гостей поразил сварной корпус корабля. Здесь совершенно не годился стандартный для этих времен метод ремонта, когда рабочие, срубая заклепки, удаляли поврежденные листы обшивки, а потом на их место заново приклепывали новый. Дыру в борту предстояло заваривать, что приводило немцев в определенное возбуждение. Тем временем губернатор Цендау. Сидя в капитанской каюте Смитлиу, прихлёбывал из фарфоровой чашки обжигающий чай и с ужасом и восхищением выслушивал от капитана первого ранга Гостеву историю, которой знаменитому писателю Карлу Маю хватило бы на пару приключенческих романов. Жизнь, если захочет, превосходит самую бурную человеческую фантазию, думал он. Кто мог подумать, что Томми выдумает такой изощрённо коварный ход, чтобы подобраться поближе к грозному врагу? И самое главное, если у них хватило нахальства проделать всё это с русским кораблём, то чего ж тогда ждать от них нам, бедным немцам? Попутно Оскар фон Трупель познакомился со всемирно известным американским писателем Джэк Млондоном, который, как выяснилось, тоже оказался свидетелем тех событий. Американец воспользовался случаем и попросил губернатора переправить месси дипломатической почты в Европу-Америку несколько плотных пакетов со статьями и фотографиями. Между прочим, один из пакетов Было дрисун в германской газете Берлинер Цайтунг. Душа губернатора Цендау возликовала. Британия теперь может получить крупные неприятности, а её репутация на мировой арене после подобной выходки должна быть сильно подмоченной. Потом разговор зашёл о текущей военной политической ситуации на Дальнем Востоке, где боевые действия между Англией и Россией могли начаться в любой момент. 08 марта 23 февраля 1904 года. 0.805 Япония Куры крейсер Сусима политик дипломат и премьер-министр маркиз Итахирабуми как должно быть уничижительно для японских военных моряков выходить в море не под родным восходящим солнцем с лучами а под белым флагом мира и капитуляцией впрочем гордые самураи тешили себя что это флаг парламентеров однако замки с орудий были сняты а боезапас полностью выгружен Команда крейсера и персонал базы в Куре без устали работали почти целые сутки, но зато, когда премьер-министр и личный представитель императора маркиз Итахирабуми вышел из вагона спецпоезда, на сусеме уже были разведены пары, а команда готова к походу. На берегу оставили всех артиллеристов и минеров, зачем они нужны на фактически разоруженном корабле. Однако из берегового экипажа базы взяли двойной комплект тачигаров и механиков. Чтобы как можно дольше держать пар на марке и идти полными ходами. Крики чаек над серо-стальной водой, крики провожающих на берегу. Суси мы идет свой первый поход по странному стечению обстоятельств в поисках мира, а не войны. Те, кто месяц назад начал войну на этих берегах, вынуждены сегодня кланяться вчерашнему врагу и извиняться за вероломные нападения. Последний раз бросив взгляд на удаляющийся в туманные дымки берег. Маркиз Ито Зябко закутался в тёплый плащ и удалился в свою каюту. Через пару часов крейсер выйдет из вод внутреннего моря. А там дальше крейсерут русские канонерки во главе с одним из кораблей демонов, отрезая остров Кюсю от остальной Японии. Сколько ни пытались японские миноносцы прорвать блокаду, всё заканчивалось одинаково. Каждый раз их расстреливали с крострельной 4-дюймовки, не взирая на кромешную тьму и густой туман. Тут и в самом деле поверишь в демонов, которые видят то, чего не видят человеческие глаза. Маркизамучили вопросы, на которые он не находил ответа. Что будет, когда с Сусимой встретит русский флот? Даже если всё пройдёт мирно и переговоры начнутся, что ему скажет великий князь Александр Михайлович, и что князь демонов адмирал Ларионов? Не придётся ли после заключения мира совершить ритуал сипуку, потому что иначе такой позор перенести будет нельзя. Чем ещё, кроме потери территорий и приравнивания православных к синтаистам, грозит Японии новый мирный договор? Какова будет величина и срок выплаты контрибуции, какую армию и флот Япония сможет позволить себе после этого поражения? Чтобы подготовить душу к неизбежному, маркиз погрузился в чтение лучших образцов японской классической поэзии хокку и танка, а от этого занятия перешёл к долгой беседе с русским священником отцом Николаем. пытаясь понять загадочную русскую душу и дальнейшую судьбу своей страны. А оно, неизбежное, было уже совсем рядом. Около полудня, когда зимние облака почти совсем рассеялись, над палубой Цусима разнёсся крик морсового. Высоко в небе ярко блестя металлом, разматывало за собой белоснежную нить следа сверкающая точка. Этот летающий демон нас заметил, подумал маркиз. Вот только заметил ли он белый флаг или считает нас безумцами, вышедшими в море? чтобы найти свой неизбежный конец. Но его тревоги оказались напрасны. Ещё через час над японским крейсером появился странный аппарат с двумя винтами наверху. Он сбросил на палубу оранжевый пенал с письмом внутри. Командир Сусимы, капитан первого ранга Сэндо Такитеру, прочёл лаконичную записку на английском и с поклоном обратился к маркизу Ито. "Мой господин, нам приказано следовать строго на юг. Там мы найдём то, чего ищем". 9 марта 1904 года. Париж. Заголовки местных газет. Фигаро. Кайзер угрожает Британии, России и Германии готовы выступить в поход в одном строю. Смертельная угроза нависла над Францией. Пти Презьен. Британия поставила Европу на грань войны, что станет с нашей милой отчизной? Известия о событиях, происходящих на Дальнем Востоке, всколыхнули всю Францию. Сначала сообщения взволновали французов, а потом ужаснули. Нападение британских обордажников на русские военные корабли, тяжелые ранения брата императора Николая II, последующие грозные заявления царя и неожиданный визит кaiser Вильгельма в Санкт-Петербург не на шутку напугали обитателей Елисейского дворца и Кёдорсе. Президент Франции Эмиль Лубе в панике вызвал к себе министра иностранных дел Чайфила Дель Кассе. и потребовал того добиться от российского императора гарантии выполнения условий договора об оборонительном союзе, подписанного в 1893 году. Между тем неспокойно было и в бурбонском дворце. Члены национального собрания Франции потребовали провести парламентское расследование о подготовке подписания договора в сердечном согласии с Британией. Больше всего депутатов беспокоило резкое ухудшение отношений с Россией, которая была для Франции противовесом германской империи. мечтавший повторить триумф Меце и Седана. Если Россия не будет сдерживать свою мощь у Боши, то что станет с нами? – вопрошали простые французы. У дипломатического представительства Британии в Париже прошла демонстрация протеста. В ней действия королевского флота прямо называли пиратскими, подлежащими расследованию международного суда. Большинство французских газет перепечатали репортаж северамериканского журналиста Джека Лондона. которая была очевидцем тех событий и которая обещала дополнить свой материал прекрасно сделанными фотографиями, подтверждающими коварство англичан. Нужно только время, чтобы их привести из такой дали. Демонстранты несли плакаты с надписями: "Помним о судьбе орлянской девы", "Подлость и коварство вот суть истинных джентльменов", "Британия поджигатель войны". Контрдемонстрация в поддержку Англии устроена на деньги британского посольства в Париже русскими эмигрантами, Была разогнана самими парижанами. Полицейским с трудом удалось спасти демонстрантов от самосуда. В общем, в воздухе явственно запахло порохом, и состоятельный француз от греха подальше выехал на отдых в Швейцарию. Эмиль Луби и Теофил Делькас поняли, что дальнейшее развитие событий грозит падением кабинета министров, требовали срочных контрмер. Британскому правительству было заявлено, что подписание договора в сердечном согласии откладывается на неопределенный срок. Заявление это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Теперь и в Лондоне начались демонстрации против обманщиков-лягушатников, которые готовы предать свой союзницу в минуту опасности. Примечательно, что лондонская полиция не допустила никаких акций протесту российского и германского посольств. Премьер-министр Артур Джеймс Бальфур понимал, что необходимо сделать всё, чтобы не дать главам двух европейских империй повод для начала боевых действий. Тем более, что и без того подобных поводов было предостаточно. А воевать с Германией Россия одна Британии не могла. Франция же, как дешёвая шлюха из Соха, вывернулась из британских объятий в последний момент. Других же желающих подставлять свои бока под пинки казеры царя в Европе не находилось. В состоянии тихой паники пребывал и клан парижских Ротшильдов, и на это были свои причины. К концу XIX века мир был почти полностью весь поделен между могущественными кланами финансистов. Свободных ресурсных территорий практически не осталось. Единственной огромной территории с почти неосвоенными несчислимыми богатствами, источниками сырья и огромным населением, потенциальным рынком сбыта, оставалась Россия. Разговоры о том, что Россия несправедливо владеет такими богатствами в одиночку, начались в конце XIX века. Ещё в 1884 году на конференции в Берлине западные державы приняли решение: те страны, которые сами не могут освоить свои ресурсы или делают это слишком медленно, должны открыться миру, а если они не хотят сделать это по доброй воле, то их нужно принудить к такому шагу. Формально было заявлено, что речь идёт об Африке, но Африку не надо было открывать, её уже и так открыли без всяких специальных решений. На самом деле это была чёрная метка России. Однако император Александр III продемонстрировал выдержку и не испугался. Когда западный капитал пошёл другим путём, с помощью своей агентуры влияния, прежде всего Сергея Витте, связанного с Ротшильдами и другими представителями еврейского, британского и французского капиталов, ему удалось посадить Россию на финансовую иглу, стремительно ускорить рост её финансовой зависимости от международного капитала, жёстко пристегнув к французским, а затем к британским внешнеполитическим интересам. Ресурсы России стали постепенно переходить в руки иностранного капитала, а страна превращаться в сырьевой придаток Запада, проигрывая ему и политически. Золотой стандарт Англии был навязан Ротшильдами, которые очень обогатились на наполеоновских войнах, и одной из форм такого обогащения явилась концентрация золота в их руках. Тогда и появилась идея, что необходимо подсказать властям соответствующих стран, чтобы они вводили золотой стандарт в золотоденежное обращение. Соответственно, для поддержания этого золота денежного обращения будет существовать постоянный спрос на жёлтый металл. А Ротшильды готовы будут оказывать услуги, предоставляя недостающий жёлтый металл на условиях золотых кредитов. То есть не продавать, а давать на время, получая в дальнейшем процент от золотых кредитов. Таким образом, ставя в долговую зависимость от себя не только какие-то частные лица, но и целые государства. Витт сумел навязать России золотой стандарт. Это так называемая денежная реформа Витта 1897 года. После неё задолженность, и особенно внешняя задолженность России пошла в стремительный рост. И вот теперь Витта вышвырнули из русской политики России, которая уже была взвешенной поделена, уплывала из жадных ручонок. Кагал Ротшильдов был в состоянии, которое называется наидише шухером. Многолетние труды её агентов могли пойти в тупик. Посол Франции в Петербурге Морис Бампар оббивал пороги здания у Певческого моста, умоляя русского министра иностранных дел Петра Дурнаво доложить императору Николаю II о его желании срочной аудиенции. Но в ответ следовал неизменный ответ министра: "Государь занят, государь занимается делами, связанными с войной на Дальнем Востоке". Выглядело это как вежливый дипломатичный отправление к чёртовой матери. Вампару не жалоса, пробовал выйти на императора через великих князей, но результат был тот же. "Месье Дурнаво", почти со слезами умолял министр-посол. "Я прошу передать государю, что президент Французской империи Месье Любе готов сразу после получения приглашения от вашего императора прибыть в Россию для ведения переговоров. Он даже готов прибыть с неофициальным визитом". Дурнаво, наблюдая за унижением когда-то гордого галла, думал о том, что Россия снова стала играть первую скрипку в мировой политике. Да что там первую скрипку, Раси играла соло, пока все остальные ей внимали с почтением и вниманием. И всё благодаря чуду, которое, теперь он уже в этом не сомневался, совершено по промыслу Господню. А кто же ещё мог послать эту из кадру Ларионова?